Мартин Скотт, Фракс и Эльфийские острова. Глава первая. Время уже далеко за полночь, а в таверне не продохнуть от дыма фазиса. Стол, за которым я сижу, кряхтит под тяжестью монет, поставленных на кон Раз в неделю в секире собираются приличные люди, чтобы сразиться в РЭК, но никогда еще ставки не были так высоки на одной единственной сдаче. За столом нас осталось всего шестеро, и следующее свое слово должен сказать капитан Ралли. Прежде чем решится сделать ставку, он долго вглядывается в свои карты. По-моему, фраг сблифует. Произнос наконец капитан и выдвинул на середину стола свои 50 гуранов. Настала очередь старого Гракса, богатого виноторговца с репутацией весьма хитроумного игрока. Как-то раз он сумел выставить на тысячу гуранов самого генерала Акария, признанного лучшим карточным игроком в армии Турая. О истинных возможностях старого Гракса догадываться практически невозможно. Вот и сейчас он с такой уверенностью выдвинул свои деньги на центр стола, что можно было подумать, у него на руках убойная карта. Но я в этом что-то сильно сомневаюсь. На улице было темно и тихо. Дверь сикирумщения была заперта, и от пламени очага и прикрепленных к стенам факелов играли на лицах десятка болельщиков. Зрители молча нянчили свои кружки, напряженно наблюдая за схваткой. Действо близилось к кульминации. "Выхожу из игры", сказал Равени. Молодой человек из аристократических кварталов. Он появлялся у нас почти каждую неделю и все время по много проигрывал. Вот и сегодня он проигрался в дым и очень огорчился. Но папенька Равеня был богатым сенатором, и я не сомневался, что через неделю сынок снова появится в секире мщения с мешком денег. Гурт, владелец таверны, оставался в игре. Теперь настала его очередь делать ставку. Он сидел ближе всех к очагу, и от жары у него на лбу выступили капли пота. Гурд отбросил назад упавшие на лицо седые пряди и уставился в свои карты. В огромных ручищах северного варвара эти картонки казались совсем крошечными. Давным-давно, когда я был еще молодым, мы с Гурдом служили наемниками в армии, и нам не раз приходилось сражаться плечом к плечу. Гурд очень проницательный игрок и считает, что прекрасно изучил все тонкости моего поведения за карточным столом. Но на самом деле старик заблуждается. «Играю», — заявил он, и двинул деньги по столешнице своей коричневатой лапой. Капитан Ралли поднес карту кружку и отпил немного Эля. Двое солдат в мундирах службы общественной охраны с мечами у бедра сидели рядом со своим начальником, внимательно следя за игрой. Повариха Танрас, оставив свое место за стойкой бара, подошла к нашему столу, чтобы ничего не упустить в этой схватке гигантов. Теперь слово оставалось только за боссом местного отделения братства Казаксом. Братство – мощная преступная группа, Контролирующие южные районы города Турая. Присутствие за одним столом главаря бандитов и капитана службы общественной охраны никак нельзя считать явлением заурядным. В отличие от многих других чиновников нашего города, капитан слишком честен для того, чтобы брататься с видными представителями уголовного мира. Но Ралли обожает играть в рэк и делает исключение для еженедельных встреч за карточным столом. В других обстоятельствах Казахс не уселся бы и за один столик со мной. Боссы братства почему-то недолюбливают частных детективов. Казак уже не раз грозился прикончить меня, а Карлакс, похожий на быка боевик единственное, о чем мечтает, это как бы проткнуть мечом мое брюхо. Но вот только за карточным столом никакое насилие не допускается. Именно поэтому такие достойные люди, как виноторговец или сынок сенатора, появляются в нашем округе 12 морей, самом опасном округе Турая, куда в обычное время приличных людей и калачом не заманишь. Казакс внимательно посмотрел в лица своих соперников и подергал серьгу в ухе. Возможно, он демонстрировал нерешительность. Хотя вряд ли. Казакс парень крутой. Нерешительность не в его духе. Мы с напряжением ждали его хода. Ждали долго и молча. «Покрываю!» Наконец прорычал он. «И поднимаю!» Казакс, не глядя, протянул руку, и Карлакс сложил в нее увесистый кошель. Казакс открыл его, быстро отсчитал деньги и сказал, «Ваши полсотни и еще двести». Зрители возбужденно зашептались. «Две сотни гуранов!» Честному гражданину Приходится долго вкалывать, чтобы заработать такие деньжищи. Даже мне, чтобы заработать столько, потребовалось немало времени. А меня, по правде говоря, лишь с большой натяжкой можно отнести к числу кристально честных людей. Появилась Макри с уставленным кружками под носом. Равенни уставился на нее с неподдельным интересом. И не без основания, особенно если вы молоды, и у вас еще сохранилась энергия на это самое дело. Макри красива и сильна. Она, видимо, единственная женщина во всем западном мире, в чьих жилах течет кровь орков, эльфов и людей. На девицу действительно стоит посмотреть, особенно когда на ней только миниатюрная кольчужная бикини. У Макри потрясающая фигура. Глядя на нее, мужчины мечтают о более близком знакомстве. Словом, кольчужная бикини приносит Макри массу дополнительных чаевых. Мои пять карт лежали на столе рубашкой вверх, и у меня не было никакой нужды в них заглядывать. На слова казакса я, как и положено, отреагировал не слишком быстро, но и не слишком медленно. В обычных условиях, Две сотни гуранов на одной сдаче для меня может и многовато, но месяц назад я сорвал весьма солидный куш на гонках колесниц и мог позволить себе играть дальше. Большую часть денег я еще не успел растратить, а потому имел возможность ответить на вызов Казакса. Я снял с подноса кружку пива и слегка отодвинулся от стола, чтобы освободить пространство для своего брюха. Потом взял с колен кошель, отсчитал две сотни гуранов и бросил монеты в центр стола. В таверне повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих поленев в очаге. Макри смотрела на меня с немым изумлением. Эта девица принадлежит к числу моих немногих друзей в городе-государстве Турай. Судя по выражению ее лица, Макри сочла меня идиотом, готовым просто так, за здорово живешь, выкинуть собственные денежки. Для капитана Ралли ставки были уже слишком велики. Теперь он поймет, что значит быть честным. Чтобы сражаться на столь высоком уровне, ему следовало бы время от времени брать взятки. Но поскольку капитан был не подкупен, ему пришлось бросить карты. Сделал он это с явным отвращением. Следующим был старый Гракс. Несмотря на жару, Гракс сидел в темно-синей мантии с меховым воротником, символом его высокого положения в ассоциации достопочтенного купечества. Гракс слыл человеком очень богатым, по-иному и быть не могло, учитывая количество поглощаемого в и вина. Но рисковать двумя сотнями гуранов с такими картами на руках явно не хотел. Случилось так, как я и предполагал. Он швырнул карты, не выказывая при этом ни разочарования, ни гнева. Гракц знаком попросил Макри подать ему вина. Я же взмахом руки потребовал очередную кружку пива. Я не принадлежу к числу людей, которым за карточным столом обязательно оставаться трезвыми. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Гурт печально вздохнул. Он уже просадил довольно много, и потеря еще двух сотен гуранов могла проделать порядочную дыру в его бюджете. Я его понимал. После прошлогоднего мятежа Ему пришлось потратиться на ремонт, и рисковать он не мог. Здравый смысл, видимо, все же перевесил, и старый варвар неохотно бросил карты. Я заметил, что Тарнерс улыбнулась. Я не хотела, чтобы Гурд проиграл. Наша стрепуха всегда очень мила с этим бывшим наемником. Впрочем, удивляться нечему. Благодаря Гурду она неплохо зарабатывает на жизнь. Макри вручила мне кружку и встала рядом. Здесь все керемщения к ней все более или менее привыкли. Но в городе ее внешность по-прежнему привлекает всеобщее внимание, И красивое лицо, и сногсшибательная фигура тут ни при чем. Красноватая кожа и остроконечные уши выдают присутствие в жилах Макри оркской крови. А орков, как известно, в Турае ненавидят. В существе с примесью крови орков здесь видят проклятого небом изгоя, и пребывание оного существа в Турае считается нежелательным. Орков, хоть мы и живем с ними нынче в мире, ненавидят все. Макри всего лишь на четверть орк, но и этого достаточно для того, чтобы она то и дело попадала во всякие передряги. Перед Казахсом стоял стакан воды. За те шесть часов, что он провел за карточным столом, он не выпил и капли алкоголя. Глаза у него очень темные, почти черные, и в свете факелов они поблескивали недобрым. Казак щелкнул пальцами, и Карлакс, его боевик, порывшись под плащом, извлек на свет внушительный мешок с деньгами. «А читай-ка ты, щенку!» – бросил казак небрежно. Можно подумать, он ежедневно ставит на карту по тысяче гуранов. Зрители, не в силах скрыть возбуждение, зашептались и еще сильнее вытянули шеи, дабы не пропустить исторический момент. Пока Карлокс считал, казак смотрел мне прямо в глаза. Я, в свою очередь, с каменным видом пялился на него. Я не думал, что бандитский босс блефует. У него наверняка отличная карта. Что ж, тем лучше. У меня на руках тоже неплохие картишки. Четыре черных дракона. При игре в Рэг комбинацию из четырех черных драконов побить практически невозможно. Сильней этой четверки считается лишь полный королевский дом. Но если у казака окажется вдруг эта комбинация... У меня будут все основания полагать, что не вся игра ведется на столе, и я, пожалуй, начну подумывать о том, чтобы пустить в ход меч. Я спокойно потягивал пиво, намереваясь, как следует, пощипать соперника. Хотя по моему лицу невозможно было прочитать обуревавшее меня чувство, в глубине души я трепетал от радости. Я сражался в разных концах мира. Я видел орков, эльфов и драконов. Я трудился в императорском дворце и валялся в сточных канавах. Я беседовал, пил, играл в азартные игры с королями, принцами, магами и нищими. И вот теперь я был готов сорвать куш, невиданный для нашего округа двенадцати морей. Этого момента я ждал всю жизнь. «Ровно тысяча», — сказал Карлакс, протягивая деньги боссу. Казакс был готов сделать ставку. «Не возражаешь, если я присяду на краешек твоего стула?» — спросила меня Макри, нарушив молчание. «Я немного устала. Очень много крови потеряла в этом месяце». «Что?» — изумленно заморгал я. «У меня месячные. В критические дни, как ты, возможно, догадываешься, женщины сильнее устают». На мгновение в зале повисла мертвая тишина, почти сразу сменившаяся невообразимым шумом. Люди в панике вскакивали на ноги, отбрасывая стулья. Насколько я помню, за всю историю Турая ни одна женщина не произносила подобных слов. Упоминание о менструациях является в нашем городе одним из наиболее строгих табу, и слова Макри подействовали на игроков и зрителей примерно так же, как огневой удар боевого дракона-орков. Казак просто окаменел. Говорят, что когда-то он гулыми руками задушил льва но подобного рода высказываний, видимо, еще никогда не слышал. Лицо сидевшего рядом с ним Гурда исказило гримаса ужаса, подобно той, которую я увидел у него много лет назад, когда мы пробирались через Макианские холмы, и огромная ядовитая змея укусила его за ногу. Люди мчались к выходу, с грохотом роняя стулья. Юный пантификс Дарликс, наш местный священнослужитель, с воплем выскочил из таверны. «Я немедленно открываю храм для ритуала очищения», выкрикнул он через плечо, прежде чем выбежать на улицу. «Ты грязная шлюха!» – взревел Карлакс, помогая своему боссу подняться из-за стола. Казак едва держался на ногах, и его уводили под руки. Остальные подручные сгребли со стола деньги босса, и не только последнюю тысячу, но и те ставки, которые он сделал раньше. «Вы не имеете права», – взвыл я, лихорадочно нащупывая меч, но ребята из братства оказались проворнее и обнажили клинки раньше меня. Судя по решительному виду, с каким капитан Ралли застегивал свой плащ, Я понял, что на его помощь не рассчитывать не приходится. Гурт, мой верный товарищ, во всех передрягах направился прочь, бормоча на ходу, что если подобное повторится еще раз, он закроет таверну и вернется на север, к варварам. Ровно через полминуты после заявления Макри таверна опустела. Все убежали. Одни к себе домой, другие в храм, дабы пройти ритуал очищения от скверны. Я с негодованием взирал на Макри. Мне хотелось высказать ей все, чем полнилось мое сердце, но язык категорически отказывался повиноваться. Я был настолько потрясен, что не мог даже кричать. Что касается Макри, то она не испытывала никаких эмоций, кроме изумления. «Что случилось?» — спросила она. «У меня так тряслись руки, что я чуть ли не минуту подносил кружку к губам». Глоток Эля вернул меня к жизни, и я несвязно прохрипел. «Ты, ты, ты!» «Перестань, Фракс, ты что, заика? Что случилось? Я сделала что-то не так?» «Что-то не так?» — взревел я, потому что ко мне от ярости вернулся голос. «Что-то не так!» «Ты не возражаешь, если я присяду на краешек твоего стула? Очень много крови потеряла в этом месяце. Ты что, совсем свихнулась? Или у тебя вообще нет ни стыда, ни совести?» «Не понимаю, из-за чего весь этот переполох». В Турае является строжайшим табу всякое упоминание о... Выдавить запретное слово я так и не смог. «О менструациях», — подсказала Макри. «Перестань», — завопил я. «Посмотри, что ты натворила. Я собирался содрать сказок со тысячу гуранов, а ты его прогнала из-за стола. Я был ужасно зол, и меня одолевали странные мысли». Мне 43 года, и, насколько я помню, я не плакал с 8 лет, с того момента, как мой отец, обнаружив сыночка, то есть меня, в своем пивном погребе, принялся гонять его по городской стене с мечом в руке. Но при мысли о том, что тысяча гуранов Казахса, которая должна была стать моей, исчезла в трущобах округа 12 морей, на мои глаза навертывались слезы. Я был готов напасть на Макри. Она бесспорно опасный противник, но я так поднаторел в уличных драках, что лучше меня в этом деле нет человека во всем городе. Мне казалось, что я смогу завалить неожиданным ударом ноги». «И не думай», — вдруг заявила Макри, отходя к стойке бара, за которой она хранила свой меч. «Я убью тебя, уродина, остроухая!» — прорычал я, надвигаясь на нее. Макри схватилась за меч, я тоже выдернул клинок из ножен. Возникшая невесть откуда-то расстала между нами. «Прекратите немедленно!» — крикнула она. «Ты поражаешь меня, Фракс! Как ты можешь обнажать меч против своей подруги Макри?» «Эта остроухая уродина из породы орков не вовсе не подруга!» Она только что обошлась мне в тысячу гуранов. «Как ты смеешь называть меня остроухой уродиной и орком?» — завопила Макри, двинувшись ко мне с мечом в руке. «Замрите!» — гаркнула Танрос. «Фраг, спрячь свой меч, или, клянусь, я никогда не испеку твой любимый пирог с олениной. И ты, Макри, тоже брось меч, иначе я попрошу Гурда заставить тебя чистить стойла и выметать двор. Вы меня удивляете». Я не знал, как поступить. «Как не печально, но приходится признать, что мое существование во многом зависит от пирогов с олениной, которыми так славится Танрос. Без этих пирогов моя жизнь существенно обеднеет». «Макри ничем не виновата. Девочка просто не знала, что эти слова произносить нельзя. Неужели ты забыл, что она выросла в лагере гладиаторов?» «Верно», — подхватила Макри. «Нам там было не до запретов. Все свое время мы тратили на смертельное сражение. Сменила прокладку и в бой. Когда сражаешься с четырьмя троллями, готовыми снести тебе черепушку, тут не до того, есть у тебя менструация или нет. У меня больше не было сил все это выдерживать». Готов поклясться, что когда Макри произносила запретные слова, та раз ухмылялась, и мне казалось, что эти бабы плетут против меня заговор. Короче, я был зол, как безумный дракон, а может быть, еще злее. Макри, произнес я с достоинством. Первый раз в жизни я полностью согласен с этим мерзавцем Карлаксом. Ты грязная шлюха, а твои манеры не лучше, чем у оркской собаки. Нет, я не прав. Собаки орка воспитаны гораздо лучше, чем ты. Сейчас я иду к тебе в комнату, но сначала хочу обратиться к тебе с последней просьбой. «Никогда не утруждай себя разговором со мной и держи отвратительную информацию о функционировании своего организма при себе. Мы, жители цивилизованного мира, предпочитаем оставаться в неверении о том, что происходит между ног орских полукровок, наводнивших наш славный город». Выслушав эту речь до половины, Макри пришла в ярость и попыталась воткнуть меч в мое обширное брюхо, но, по счастью, в этот миг вернулся Гурт и схватил ее за плечи. Когда я с величественным видом поднимался по ступеням, До меня доносились вопри-макри, из которых я понял, что она с нетерпением ждет того момента, когда вонзит свой клинок в мое грязное сердце. «Если, конечно, длины меча хватит для того, чтобы проткнуть весь твой жир», — добавила она, намекая без всякой на надобности на мой избыток веса. Я наложил на дверь заговор замыкания, схватил бутылку пива, залпом ее опустошил и рухнул на кушетку. Я всегда ненавидел этот насквозь протухший город, в котором нет места для порядочных людей».